ЭПИЛОГ В скотном дворе Орла животные устраивают бунт против хозяина фермы, пьяницы мистера Джонса. В конце повести, заглянув украдкой в окно, они видят, как свиньи в комнате хлещут пиво, и именно тогда остальным животным становится ясно, что свиньи очеловечились. Тот же самый сюжетный поворот мы наблюдаем в эпосе о Гильгамеше, созданном четыре тысячи лет назад. Дикарин Киду живет среди зверей. Они вместе добывают пищу и ходят на водопой. Затем жрица Иштар дает ему пиво, и животные понимают, что он больше не с ними. В Западной Африке есть сказания о том, как Творец научил женщин варить кашу и пиво. Тогда с них сошел мех, и отпали хвосты, и мы стали людьми. Где бы и когда бы люди не обитали, они всегда собирались вместе, чтобы напиться до да пьяна. Мира, воспринимаемого в трезвом одиночестве, всегда казалось недостаточно. Средства опьянения, конечно, разнятся, но они были и есть. Время от времени люди объявляют войну веществам, изменяющим сознание, и остаются в дураках. Эти вещества — данность. Воевать они могут только между собой, и в такой войне алкоголь почти неизменно выходит победителем. Имейте в виду, если государству действительно понадобится искоренить героин, кокаин и прочее, ему достаточно будет убрать акцизный налог на алкоголь. Мы существа простые, и из дурманящих веществ обычно выбираем самое доступное и дешевое. Но что же такое опьянение? В чем смысл неприходящего желания человека напиться? В этой вечной истории почти нет постоянных величин. Есть, скорее, повторяющиеся персонажи. Скажем, сильная личность, способная пить сколько угодно и не напиваться. Сократ, Конфуций и, в какой-то степени, Сталин. А с другой стороны, есть сильная личность, попросту непросыхающая. Петр Первый, Бабур, Один и если на то пошло Александр Македонский, у которого завоевание Айкумены сопровождалось постоянным легким шумом в голове. Бывает питье переходное. Мы пьем, чтобы отметить переход от одной стадии к другой. Отмечаем конец рабочего дня или рабочей недели, а если вы принадлежите к эфиопскому племени Сури, то обязательно выпьете прежде, чем начать трудиться, потому что где нет пива, нет работы. Мы пьем на крещении на свадьбе на дне рождения на похоронах и в каждом случае употребление алкоголя несет некий смысл прежний порядок вещей растворяется а на смену ему нетвердой походкой идет новый у народа и теса в кении с новорожденными проводят такой замечательный обряд когда выбирают имя бабушка обмакивает палец в пиво и подносит к губам младенца если он начнет сосать И имя остается за ним навсегда бывает питье эскопистское пивная салуун кабак становится третьим домом как называют его антропологи и тем не менее в ряде культур такое явление отсутствует начисто в аравии персии средневековой англии почему мы не можем пить дома почему латунная подножка в салуне или игровой автомат в пабе превращаются в могущественные символы свободы и воли о «Отчего мы бежим?» «Отсутствие ответа, наверное, и есть ответ. С тех самых пор, как мы слезли с дерева и пережили полезную мутацию алкоголь-дегидрогеназа класса 4, расщепляющий этанол, мы задаемся двумя вопросами. «И это все? И я и правда должен?» Любое общество строится на правилах, и какими бы хорошими, разумными, справедливыми, разработанными для нашей же безопасности и благополучия они не были, мы не можем не нарушать их время от времени. Человечество испытывает неодолимую тягу создавать правила, а потом поступать им наперекор. От этого оно выглядит глуповато, но в то же время по-геройски. Ответ на первый вопрос тоже лежит в алкогольной плоскости. И это все может быть вероятно. Но если расширить горизонты, мы все равно не перестанем задаваться этим вопросом. Человечество всегда испытывает неудовлетворенность, и в ней тоже таится героизм. Мы ищем какой бы еще океан переплыть не потому, что нам нужны новые берега, а потому что нам скучно на своем. Мы любим рассуждать об окончательной истине, но расстроимся, если обретем ее, потому что не к чему будет стремиться дальше. Мы тоскуем по Богу, которого не в силах описать, потому что способны вообразить лишь искусного волшебника, но прекрасно понимаем, что Бог к этому не сводится. Бог не дает скучать, и за выпивкой человек тоже никогда не скучает пока никому не удалось сформулировать это лучше Уильяма Джеймса. Трезвый рассудок суживает, анализирует, говорит «нет», Хмель расширяет, синтезирует, говорит «да». Хмель — это клубок противоречий, поскольку «своё да» он говорит всему подряд. Иногда он провоцирует насилие, иногда способствует миру. От него нас тянет петь и клонит в сон. Для греков он был проверкой на самообладание, для викингов – источником поэзии, как хороший так и дурной. Он – радость королей, и он же их погибель. Он – утешение для бедных и причина их бедности. Для властей он – подстрекатель бунтов и средства пополнения казны. Он свидетельствует о мужественности, и он же лишает мужской силы. Он помогает соблазнять, и он же прикидывается заботливой матерью семейства. Хмель — это и напасть, и чума, и дар богов. Это насущная потребность для монаха и кровь Спасителя. Хмель — это путь к Богу. И Бог сам по себе. Поэтому он будет всегда. Некоторое время назад НАСА опубликовала внутренний отчет с признанием, что, по крайней мере, на двух запусках космических челноков астронавты были в стельку, в хлам, в дребезги. Пьяны. Это неудивительно. Люди работают под градусом не первое тысячелетие, и, честно говоря, если бы меня собирались запустить в бездну со скоростью в несколько раз выше звуковой, я бы тоже предпочел выпить на пассажок. Это наше прошлое, и, я уверен, наше будущее». Когда-нибудь, через много-много лет, когда шимпанзе захватят пивоварни, слоны оккупируют винокурни, а страдающие дрозофилы заполнят все пабы, мы, человеческий род, устроим отвальную, залезем в космический корабль и улетим с этого шарика прочь. Нас ждет славное путешествие. Прорываясь сквозь атмосферные слои, мы услышим крики поддержки от болеющих за нас богов. Нинкаси, Катфор, Дионис, Вакха, Тора, Сенсон Татачтин, мадам Женевы. Венера Лассельская затрубит в свой рог в кои-то веки, развернув его правильно, а мы, хорошо поддатые, устремимся в бесконечность. И я даже знаю куда — к стрельцу Б-2. Это газопылевое облако за двадцать шесть тысяч световых лет от нас, поэтому долетит до него уже не то поколение, что отправится в путь. Зато стрелец Б-2 насчитывает сто пятьдесят световых лет в поперечнике, а масса его в три миллиона раз превышает массу Солнца. Это не исчерпало. Паемый источник натурального космического спирта. И вот там-то, в инфернальных космических глубинах, мы, следуя нашей человеческой натуре, наконец закатим вселенскую пьянку.